Глава девятая. Соня в Зверинце. Уж как же я рада тебя видеть, душенька! говорит пиковая княгиня, и взяв Соню под руку, пошла с ней прохаживаться. И Соня рада, что пиковая княгиня теперь в хорошем расположении духа. От лука и чеснока должно быть она была такая сердитая, давича в кухне. Когда я буду княгиней, никогда не позволю, Держать чеснок на кухне, решила Соня. И на ну что он? В суп никуда не годится, только портит. Вот сахар и леденец другое дело. От него дети бывают такие добренькие, кроткие. Если б знали это большие, не стали бы так скупиться на него. И Соня очень была довольна, что додумалась до такой премудрости. И так она раздумалась о леденце и сахаре, что совсем забыла о подруге своей, пиковой княгине. Даже вздрогнула, когда та закричала ей на ухо. — О чем ты, душенька, так задумалась, что забыла про меня? Из этого выходит норовоучение, что бишь... Погоди, дай вспомнить. — Может быть, и ничего из этого не выходит, — заметила Соня. — Что ты, что ты, дететка? «Из-за всего всегда можно вывести нравоучение. Надо только придумать его». И пиковая княгиня еще крепче обняла Соню. А Соне вовсе это не нравилось по двум причинам. Первое, пиковая княгиня была ужасно дурна собой. Второе, она упиралась ей подбородком прямо в плечо, а подбородок у нее был приострый. Однако, не желая быть неучтивой, Соня решилась терпеть. «Игра, кажется, пошла на лад», — говорит Соня, чтобы завязать разговор. «Как же, как же», — поддакнула пиковая княгиня. «Отсюда нравученье, любовью свет держится». «А я так слыхала, что дело мастера боится», — пролепетала Соня. «Пожалуй, и так, это почти одно и то же», — согласилась пиковая княгиня. «Отсюда нравученье». «Лишь бы был смысл, а слова сами придут!» Тут она опять ткнулась острым подбородком в плечо Сони. «И что она за охотница ко всякому слову причитывать?» — думает Соня. «Я рада бы еще крепче тебя обнять, чтоб доказать тебе свою дружбу», — вдруг говорит пиковая княгиня. «Да вот зверек, что у тебя в платке, что-то очень топорщится, как бы его не раздразнить!» пожалуй, раздразнешь, может уколоть, — поспешила сказать Соня, вовсе не желая обниматься с княгиней. — Правда, правда, и я слыхала, что еж, что горчица, больно кусается, отсюда нравоученье, что свой своему поневоле брат. — Но ведь горчица не животное, — заметила Соня. — Опять-таки твоя правда, — говорит княгиня, — и что ты за умница, слово скажешь, Рублём подаришь. Горчица, кажется, из царства ископаемых, — говорит Соня. Разумеется, — говорит княгиня, которая, казалось, готова была согласиться со всем, что не скажет Соня. Вот даже неподалёку отсюда есть горчичные копи, как же неископаемая. Отсюда выходит, что сколько ни копи, довольно не накопишь. Ах, знаю теперь, вспомнила. Закричала Соня, не расслыхав последних слов княгине. «Горчица из царства растительного — это овощ, хоть видом и не похож на растение. И на этот раз совершенно согласна с тобою», — говорит княгиня. «Отсюда нравоученье. Будь тем, чем хочешь. Проще говоря, всегда будь такою, какое желаешь казаться другим. Но так...» чтобы не заметили другие, что ты желаешь казаться такою, какую ты желаешь показаться другим, а чтобы думали другие, что ты действительно такая, какую желаешь казаться. Если бы вы потрудились мне это записать, оно было бы мне понятнее. А то я никак не могу поспеть за вами, все слова перепутались, — говорит Соня как можно учтивее. — О, это что, пустяки в сравнении с тем, что я могу сказать, если захочу?» — говорит княгиня и самодовольно улыбнулась. «Нет уж, пожалуйста, не трудитесь. Хорошенького понемножку». И то уж у меня голова совсем закружилась, — поспешила Соня отказаться. «Какой это труд, душенька! Я даже от всей души готова подарить тебе каждое свое слово!» «Дешевый подарок», — думает Соня. «Беда, если бы так дарили!» к рождению и именинам. Опять задумалась, — говорит княгиня, и ткнула ей подбородком в плечо. «Никто, кажется, не запрещает мне думать», — резко говорит Соня. Ей сильно стало надоедать приставание пиковой княгини. «Что ты, что ты, миленькая! Ни тебе мечтать, ни свинье летать никто не вправе запретить!» И выходят из «э...» На этом, к удивлению Сони, Голос пиковой княгини разом оборвался, и она вся затряслась. Соня взглянула, перед ними, скрестивши руки, стоит червонная краля. Насупившись, словно грозная туча. — Погода нынче прекрасная, ваше величество! — запищала пиковая княгиня чуть слышным трепетным глазком. — Погоди! Я тебе покажу погоду! — заорала червонная краля и топнула ногой пиковая княгиня, долго не думая, давай бог ноги. — Пойдем теперь доигрывать партию, — обратилась к Соне червонная краля. А Соня, глядя на них, так перетрусила, что стоит сама не своя, и молчком побрела за кралей. Тем временем игроки, пользуясь отсутствием крали, расположились под деревьями отдыхать. Лишь завидели они ее, повскакали с мест, и назад К ракету, а червонная краля, ну, их подгонять. Вдруг червонная краля, раскрасневшись, запыхавшись, говорит Соня: А видела ты мой зверинец? Нет, отвечает Соня, что это за зверинец? А вот увидишь, все они идут ко мне на кухню. Такого зверинца я никогда не видно, говорит Соня. Ну, так увидишь. Пойдем, они сами тебе расскажут про себя. Первый попавшийся им зверь был Грифон. Пригревшись на солнце, он спал, свернувшись клубком. Если не знаете, что за зверь Грифон, взгляните на картинку. «На ноги, лентяй!» — закричала на него червонная краля. «Сведи эту барышню к телячьей головке!» И она бросила Соню одну, глаз на глаз с Грифоном. «Соня...» Крепко не понравилась наружность этого зверя, однако, подумавши, она решила, что вернее, пожалуй, остаться с ним, чем идти за этой свирепой червонной кралей. Стала Соня и ждет. Грифон потер себе глаза, поглядел крали вслед, и когда она скрылась из виду, загоготал. Шутиха! Не то про себя, не то вслух. — Кто это Шутиха? — спросила Соня. Конечно, она сказал Грифон. Все у нее одно воображение. Все грозит снести голову. Никому никогда не сносили голов. Все целехоньки. Ну как же не шутиха. Иди сюда. Отраду так мною не командовали, думает Соня, и потихоньку пошла за Грифоном. Немного они прошли, как завидели телячью головку. Из брони черепахи торчала телячья голова. Хвост и задние ноги — теленка, передние лапы — черепахи. Грустно и одиноко сидела она на обломке скалы. Подойдя к ней поближе, Соня слышит. Вздыхает телячья головка, будто сердце у нее надрывается. Разжалобилась Соня над ней. — О чем она грустит? — спрашивает она Грифона. А Грифон говорит. — Все это у нее одно воображение. Никакого горя у нее нет. Подойдем к ней. Подошли, а телячья головка только глядит на них большими, заплаканными глазами. Ничего не говорит. — Вот барышня пришла послушать твои росказни, — говорит ей Грифон. — Пожалуй, расскажу, — глухим голосом мрачно выговорила телячья головка. — Садитесь оба и не говорите ни слова, покуда я не кончу. Уселись и молчат. Долго ли, нет ли они молчали? Только Соня начала надоедать, так сидеть. «Однажды!» — замычала, наконец, теляча головка, и тяжело вздохнула. «Была я настоящим теленком!» За этим настало долгое молчание. Телячья головка опять зарыдала, а Грифон передразнивает ее, также всхлипывает. Соня потеряла терпение и собралась было уходить, поблагодарив за приятную беседу. Но ей вдруг стало жалко телячью головку, и она решилась подождать, уселась опять и молчит. И жилось нам хорошо, телятам, как вздумали вдруг сделать из нас черепах, и отдали нас в ученье к старой черепахе, жившей в море. Несколько успокоившись и лишь изредка всхлипывая, продолжает телячья головка. Море это было не настоящее, а соленый бассейн но мы его называли морем. — Почему же вы его называли морем, когда оно было ненастоящее? — спросила Соня. — Мы его называли морем, потому что нас там морили! — сердито отвечала телячья головка. — И воспитывали нас прекрасно. — Я тоже хожу в школу. Нечего вам, стало быть, так хвастаться! — прерывает Соня. — А есть у вас дополнительные предметы за особую плату? — хвастливо спросила телячья головка. — Как же, французские музыка. — А стирки вас учат? — Какой вздор, конечно, не учат, — с негодованием говорит Соня. — Ну, хороша же эта ваша школа, самая пустая, — решительно выговорил телячья головка и самодовольно вздохнула. — Нет, у нас учили. — Что же вы стирали? Ведь вы жили в воде, — насмешливо заметила Соня. По бедности я не могла этому обучаться, вздохнула телячья головка. Ну, чему же вас учат? Нас сначала учат читать, потом идут склонения, спряжения. Да-да-да, подхватила телячья головка, слоняние, наряжание. А по сколько часов в день вас учили? Поторопилась Соня повернуть разговор, видя, что головка понесла чепуху. По десяти часов в первый день по девяти на второй, и так далее, все на ущерб. — Скажите, какой странный порядок, — удивилась Соня. — Ничего не странно, сама увидишь, ведь иначе никогда не отучишься. Вот понемногу ученье-то и убавлялось. Такая новая мысль очень заняла Соню. Она задумалась над ней и собралась была с новым вопросом.